хвала тебе, о мини-гей, знак вопроса. Эпиграф. Городок наш ничего. Население таково. Сексуальное меньшинство составляет большинство. Не так давно я услышал сообщение о том, что защитники прав сексуальных меньшинств отметили юбилей первого гей-парада, который состоялся в Нью-Йорке. Собственно, парада – Процессии не было, а произошло столкновение полиции с гомосексуалистами возле кофт-ресторана. И уж то пошло, я решаюсь предложить тем, кто так старательно блюдет историю политкорректности, заглянуть в отдаленнейшее прошлое. Можно с уверенностью утверждать, что первый в истории человечества гей-парад состоялся между 2000 и 1900 годами до Рождества Христова. Об этом читаем в первой из книг Ветхого Завета. Глава девятнадцатая повествует о том, как два ангела пришли в садом и Лот привел их в свое жилище. И далее. Еще не легли спать, как городские жители, седомляне, от молодого до старого. Весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота и говорили ему, «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их нам, мы познаем их». Бытие. Стихи 4-5. Вот он, вот он, первый гей-парад. Правда, он имел весьма печальные последствия для всех участников. И пролил Господь на Садома Гоморру дождем серую огонь от Господа с неба, и не города сии, и всю окрестность, и всех жителей городов сих, и все произрастения земли. Стихи 24-25. Ах, не хотел и не хочет знать, Господь, что такое модная ныне политкорректность. Но вернемся в наши более гуманные времена. Вселившийся в Белый дом афроамериканец склонен изменить федеральный закон, признающий браком лишь сожительство мужчины и женщины. И, как знаем, во многих штатах уже практикуется юридическое оформление союзов, которые заключают между собой лица одного пола, и так далее дискриминацию. О, еще раз, заглянуть в далекое прошлое, то мы видим печальную картину, и даже в античности сексуальные меньшинства не были уравнены в правах с людьми обыкновенными. У всех последних на Олимпе был свой покровитель Гименей, а у лесбиянок и мужеложников никого. Это же не что, но и как гомофобия. По циклопедии «Мифы народов мира» читаем «Гименей в греческой мифологии божество брака, сын Дионисы и Афродиты». Вариант Аполлона и одной из мус. На римских рельефах, помпейских фресках, Гимене изображен стройным ногим юношей со строгим выражением лица, с факелом в одной руке и венком в другой. Я предлагаю, так сказать, задним числом увеличить число олимпийских богов и прибавить к ним еще одного, который стал бы покровительствовать гомосексуальным парам. А это сделать несложно. Нужно просить хорошего художника рисовать голубой краской этого смазливого порочного амурщика и соответствующего образом наименовать «мини-гей». Это изображение следует размножить и пусть его носят на всех грядущих гей-парадах. Постскриптум. Попутно хочу сделать еще один вклад в политкорректность. Представители того сексуального меньшинства, что сожительствует с животными, у нас именуются скотоложцами. А по-английски – этих людей называют очень грубо. Хофт. Я решаюсь предложить деликатным американцам более щадящий термин. Кофбойфренд.